Кейт, наши дни. Это невыносимо. Она неотвратимо приближалась к той жизни, от которой когда-то сбежала. При виде знаков, указывавших дорогу к Бишопсдину, ее начинало тошнить, словно прошедшие 15 лет были миражом, и ее везли в тот же дом, чтобы вести ту же жизнь и растить тех же детей. Хотя один из этих детей сейчас сидел рядом, высокий, взрослый и по-прежнему злой, сообщив ей новость о смерти Дэвида. Дэвид. Они же не могли знать, верно? Эндрю и Адам. Он был ребенком. Откуда ему знать? Но Эндрю поглядывал на нее краем глаза так, как будто минимум подозревал. Могло ли все пойти иначе, если бы он потребовал от нее признания тогда, во время ее первой измены, когда она еще не встретила Конора? Могли ли они исправить то, что пошло не так между ними? Могла ли она вообще не совершить тот ужасный поступок, который совершила? Это не имело значения. Ничего не изменилось, и это было самое важное. Было невозможно представить себе, что Дэвид, которого она когда-то любила, ушел навсегда. Его тело со всеми его изгибами и угловатостями остыло и лежит в земле. Его голос, шотландским выговором, от которого в ее жилах всегда стыла кровь, умолк навеки. И с Оливией он тоже спал? Разумеется, да. Какой же дурой она была, решив, что она особенная, что только ей предназначено неспешное очарование его голоса. Скорее всего, он перебрал всех молодых женщин на работе и наверняка знал, что Оливия забеременела, потому что она вернулась на работу после отпуска по рождению ребенка. Но он никогда даже... Он вообще когда-нибудь видел Делию. Ему было до нее дело. Она вспомнила, что рассказывала Оливия, как она оставила малышку на крыльце ее отца, но тот и знать ее не захотел. Выходит, Кейт рисковала своей семьей, изменила мужу ради человека, в котором не было и крупицы порядочности. Нет, не думай об этом. Сейчас у нее были другие поводы для тревоги, потому что они почти приехали, и она вот-вот должна была увидеть свою дочь, а с ней — женщину, на которую много лет назад оставила свою семью.